5. Китай, Тибет, Шигадзе. Перебраться на восточные склоны Трансгималаев им никто не помешал. Не поспели, видать. Перегруженный паровик миновал перевал хала, не задерживаясь. А после, спустившись по серпантину Лема, свернул с плохонькой дороги, отыскивая направление к заброшенному дзонгу. Здесь почти все вышли, погоняя меланхоличных дзо. А Леванда увел машину дальше вниз где и бросил, сняв состояночного тормоза. паровик медленно тронулся, влеком и притяжением, не вписался в крутой поворот и загремел вниз, подскакивая, переворачиваясь. Отлетали дверцы, колеса, капот, а вот и круче. С чувством исполненного долга Семен вернулся, битый час добираясь до старого полуразрушенного дзонга. Давно не беленая его стены, казавшиеся продолжением утеса, Приобрели общий для горных лысей цвет серый сбором, почти сливая со скалами. Этакий цементный кубик на необъятной плоскости горного склона. В глухой стене имелся всего один вход. Это был глубокий тоннель, пронизывавший толщу стен. Две резные колонны с капителями окаймляли портал. В конце прохода открывались деревянные, прошитые бронзовыми заклепками, ворота дзо сразу ускорились почуяв отдых и кормежку а в квадратном дворе окруженном высокими стенами с навесными галереями уварова ждал сюрприз в дзонге обретался пусть единственный ножитель это был старенький лама и он вел богослужение на ламе была тога из золотой парчи с вышитым синим и красным нитями образом мары бога смерти Лысую голову его преподобие покрывала широкополая черная шляпа с фигурами двух драконов, попиравших черепа. Лама возносил песнопение, в ложках курились благовония, и только аккомпанемента трупы барабанов не слыхать. Старик был один. Появление этих чужденцев он не испугался, наоборот, обрадовался незваным гостям Джухле. Засуетившись, как старый дед, дождавшийся приезда внуков, Он представился цусангом и Гилцингом, быстренько переоделся в винно-красную чубу, завязанную на алхавский манер, с двумя складками на спине, и повел гостей наверх. Первый этаж дома в фазе был глухим. Здесь держали Яков, чьим теплом отапливался второй жилой этаж. Наличники и переплеты больших окон были выкрашены в синее, желтое и зеленое. Крутая лестница привела Антона в зал, освещенный солнцем, пробивавшимся сквозь полупрозрачную коричневую бумагу окон. Невысокий потолок поддерживали четыре деревянных колонны, расписанные желтыми, голубыми и золотыми узорами. На земляном полу вдоль стен стояли сундуки и ларцы, пара куриц важно прохаживалась между ними, выискивая броненное зерно середке комнаты находился квадратный очаг, обнесенный массивными деревянными балками. Над ним сквозило отверстие в потолке, а вокруг расположились лежаки, заставленные коврами. И когда Лама снял свою устрашающую шляпу, оказалось, что его длинные волосы были заплетены в косы, собранные на макушке и перевязаны ленточкой. Гилцинг закатил настоящий пир. В меню были рис под соусом карри да шукпа. Бульон с лапшой и овощами. В карте вин значился чанг в оригинальной таре, обрезках бамбуковых стволов. Всем присутствующим было что вспомнить и о чем поведать. Разговор продлился до самого вечера. Дозорное замечали в небе дирижабли, но облав и прочих разыскных мероприятий Шахуайбу не устраивала, И на том спасибо. Уваров сидел на одном из топчинов, к нему жалась Марина. — Что еще нужно для счастья? — Наверное, поскорее кончать со всей этой моей ма той Курия! — медленно проговорил граф, вертя в руках пустую пхорпа. — Забавненько. — Ну, с ней мы разберемся чуть попозже. — Муана! А что это за аппараты? Стратосферные дирижабли. — Я имею в виду, сколько человек они берут на борт и все такое. — Весьма продвинутые аппараты оживилась Вилара. Идут они под кодом АМУ. Аэростаты металлические управляемые. Там у них особая стягивающая система, чтобы изменять объем корпуса. В стратосфере он должен быть куда больше, чем в плотных слоях. А вот гондола в АМУ совсем маленькая. Она рассчитана на троих наблюдателей, плюс всякие запасы. Тяжелые оптические приборы, кислородное оборудование. Думаю, перевести высотный дирижабль сможет не более 5-6 человек. — Да нам больше и не надо. А связаться с Саму — это возможно? — О, да, — сказал Грей. — Если днем, то надо разложить большой крест. Если ночью — тот же крест, только огненный. — А бумага подойдет? — Гуд, а где? — А мне Лама, пока я ему дрова рубил, показал целая кипы листов самодельной бумаги из бутана. Он ее на растопку пускает. — Что вы задумали, Антон Иванович? — прищурился Суворум. Уваров усмехнулся. «Понимаете, надоело мне ото всех бегать, наскучило быть дичью. Хочу сам начать охоту на моего пройдошливого двойничка». И Антонов принялся излагать план. Дзонг стоял на краю маленького плато. К югу оно расширялось, там петля и протекала речушка, и угадывались руины деревенских домов. Люди ушли отсюда еще в прошлом веке. Один лама изредно наведывался на крошечное поле, где сеял ячмень, да крощицы ив за дровишками. Вечером, когда садилось солнце, именно тут, на околице деревни призрака, Уваров и его команда принялись выкладывать охапки плотной коричневой бумаги, изображая большой восьмиконечный крест. Вряд ли с высоты разглядят кончики. Хорошо, если вообще увидят пылающую фигуру. Бумага прогорит быстро. Равнее, равнее, Потапыч. Ага. Ну, все вроде. Так кто со спичками, подходим. Зажигаем разом. Вспыхивали крохотные огоньки, подсвечивая слоненные лица с листы. Занялось. Повалили клубы подсвеченного дыма, и вот заплясал, загудел огонь, рисуя во тьме крест. Уваров отошел, заслоняясь рукой от жара. Когда бумага прогорела, крест недолго прокорчился, колясь красным, все больше чернее, сливаясь с ночью, пропадая в темноте. — Ждем, — объявила Маана, запрокидывая голову. В небе, где выступили звезды, не скоро, но появился-таки блуждающий огонек. Почти не двигаясь, он разгорался все ярче и ярче, и вот замигал. Вилара встрепенулась, разбирая светописи, крикнула Грею, державшему фонарь на готове. — Шли сигнал! — Корнелий послушно покрутил фонарем. — Сначала в одну сторону, потом в другую. С неба тоже мигнули, словно успокоенно. Вскоре Антон смог разобрать в вышине огромную тень, плавно оседавшую на плато. Вот зашелестел, раскручиваясь гайдроп. Грей посветил верх, и тусклый луч фонаря высветил круглую гондолу с иллюминаторами. Корпус саму был настолько велик, что застил все небо, нависая черной округлой массой. В выпуклой стенке гондолы откинулась толстая дверца, и наружу выпал трап. Человек в форме пилота выглянул боязливо, и Моана окрикнула. «Привет, Магнус, узнаешь?» "Муана!" воскликнул пилот. «Вот это да!» «А чего вы? Случилось чего?» «Есть разговор», — громко оповестил Корнелиус. «Я инженер-командор Грей». «Вы к нам?» — поинтересовался Уваров, задирая голову. «Или мы к вам?» «Лучше вы». «Ждите», — вцепившись трап Корнелиус живо вскарапался наверх. Антон поднялся следом. Внутри гондола выглядела еще более тесно, чем казалось извне. Круглая палуба делила ее на верхние и нижние отсеки. Внизу находились всяческие запасы и две коморки наблюдателей с огромными оптическими стереотелескопами. А наверху помещалась шлюз-камера и три крошечных каютки, сходившиеся в общее круглое помещение, которое лишь с известной долей фантазии можно было именовать кают-компанией. В самом низу гондолы имелся стыковочный узел для легкого самолета типа «Москит» Примечание «Шестьдесят». А верхний полюс шаровидной кабины крепился к необозримому корпусу АМУ. Примечание шестьдесят. В нашем времени бортовые аэропланы на дирижаблях появились в 1918 году, но самолеты, которые могли не только отцепляться от носителя в воздухе, но и возвращаться обратно на борт, были созданы в 1924 году. Крюковый захват и трапеция подцепка конструктора Л. Сперри. Бочком пройдя шлюз камеру Уваров оказался в кают-компании, похожей на внутренний стакан на три шага поперек. середке торчала металлическая штанга, пронизывающая всю гондолу. Место вокруг нее занимал круглый столик, под которым на крючках висело четыре раскладных стульчика. — Приветствую вас на борту Гуга де Пейна! — торжественно провозгласил командир дирижабля лысоватый рыцарь-инженер по имени Маркус Флинт. Двое наблюдателей, близнецы Руфуса Кандит Вейн, стояли слева и справа от него, будто заключая в рамку, и старательно улыбались, как на рекламе зубной пасты. Грей молча пожал всем руки, а Уваров сказал, «Необходимо выследить главу Шехуэйбу Венесаэля Аньдуна и захватить его. Слежка за вами, за нами поимка». «Беретесь?» «Беремся», — до этого ответили близняшки. «А куда же мы денемся?» — развел руками Маркус. «Работа у нас такая! Следить!» Утром Венесаэль находился на борту цепелина Пиньюань. «Это бывший Александр Можайский», — проинформировал наблюдатель и Антон. «Видели, видели, такой закивал кандид!» «Впрочем, может, и Руфус. Он проследовал к Шигадзе. Оттуда и начнем», — подвел черту командирка в дирижабле. — К утру мы будем над Шигадзе и рассмотрим все в подробностях. — Если объект там, мы успеем смотаться за вами и доставить группу на место. — Добро, — кивнул Уваров. — Ждем-с. Ночь прошла спокойно. Антон впервые за несколько недель выспался на славу, а утром подкрепился остатками вчерашнего пиршества. Решив помочь старому ламе, Уваров с Ливандой на пару напилили дров, разбирая развалины. Подгнившие балки были очень легкими. И сохли за десятилетия. Наколов изрядную кучу поленьев, Антон свежился в ледяном ручье и вернулся в Дзонгу. Подходя к крепости, он начинал улыбаться. За стенами его ждала Марина. Сколько раз он продумывал их встречу, прокручивал в уме разнообразнейшие варианты. Как она посмотрит, что скажет. А получилось как-то просто незатейливо и хорошо. Одна тревога осталась. Вернуться бы поскорей. Завершите эти дела и вернуться домой. Кто-то с нарада будет, ежели хозяин жену приведет. Уваров усмехнулся. Калепхе, не спеши! Аму показался в час пополудни. Малюсенькая точка в поднимесе стала расти, расти и выросла в громаду дирижабля. Дверца откинулась в сторону, и высунувшийся в люк Маркус возбужденно сообщил. «Венесаэль Аньдун в Шигадзе, в монастыре Ташилхунпо». Он встречался с Панчин Ламой Гелценом Норбу, и тот лично сопроводил дорогого гостя в отведенное ему покое. «Охрана большая?» «Человек сорок. Они стерегут подходы к монастырю, но во дворце не более пяти шести телохранителей». «Ясненько». «Корнелий Потапыч, Сема, ко мне!» «А я», — возмутился Дуэлет. — «на тебе, барон охрана всего его плацдарма. береги женщин!» Марина подбежала к Антону, хотела что-то сказать, да не сумела. Чмокнула только. Но она улыбнулась луковой и помахала рукой. Впрочем, когда Уваров отвел взгляд, на лицо Вилары набежала тень. Поднявшись к гондолу, Антон потеснился, уступая место своей маленькой опергруппе и помог Кандиду захлопнуть толстую крышку люка. «Подъем!» Наверху, внутри оболочки, закрутились блоки, отпуская тросы, и бока дирижабля заметно округлились. Аму пошел вверх, подрабатывая моторами, сносившими его к юго-востоку. Совсем немного времени прошло, облака ушли вниз. Вокруг, насколько хватал глаз, простерлась синева стратосферы. Казалось, еще немного, и цепелину плывет прямо в мировое пространство. Уваров смотрел в иллюминатор, и у него мурашки шли по телу. Он видел синее небо под собою. Чудилось, что облака лежали на складках гор. А вы вон туда гляньте, хихикнул Руфус. Антон посмотрел боковое треугольное окошко, зримо наблюдая скругление земли. Аму поднялся более чем на тридцать пять километров. Землю под ногами было видно в радиусе шестисот верст. Дышать за бортом нечем. Зато холодина стояла градусов под семьдесят мороза. — О, как это красиво! — прошептал Грей. — Это точно! — вздохнул Ерема. — Вы тут как небожители! — усмехнулся Уваров. — Реете над миром, а никому вас не достать. — Достанут кому надо! — заворчал Маркус. — Ты про Армана до да Перегора? — Ну, его же атаковали на высоте ниже пяти километров. Командир дирижабля пожал плечами. Прогресс неумолим, как его не удерживает. Опустившись пониже, Маркус дал полный ход двигателям, и Гуго де Пейн повлекло вперед. Антон со странным чувством смотрел вниз. Громады гор, еще недавно потрясавшие своей недостижимой вышиной, выглядели отсюда несерьезной помятостью земной коры. Шигадзе показался уже под вечер. Пришлось дожидаться темноты. И вот погасли даже снежная вершина, улавливавшая закат. Заныли моторы, загудели тросы, стягивавшие гибкую оболочку. Аму величественно сходил с небес, приближаясь к грешной земле. Шигадзе простерся прямо под дирижаблем, как притухший разворошенный костер. Внизу будто угольки тлели, выделяя своей разбросанности улочки и переулки монастырь Ташилхунпо спрятал в ночи свои высокие белые стены и золоченые крыши. Тьма уравняла их самыми бедными халупами. Двор монастыря был плохо освещен. Фонари горели в основном возле гигантской статуи Будды. Крыша дворца пряталась в черноте. Гайдроп легонько коснулся черепицы, притормаживая гигантский пузырь Гога де Пейна, словно якорный канат без якоря. И по нему тотчас же скользнули четверо. Винтовок собой никто не брал. Только духовые револьверы да халифатские пистолеты-арбалеты. Винтовки слишком громоздкие и шумные для тайных операций. Очутившись на крыше, Уваров глянул вверх. Вроде бы видать что-то. Нет, надо заранее знать или внушить себе, будто на тобой висит творение рук человеческих, чтобы увидеть его. Не разобрать черным черно за мной шепнул антон однажды он побывал в хумпо но разумеется во дворец в резиденцию панчен лама его не пустили да не очень то и хотелось а вот теперь понадобилось пролезть под кровлю на скрещение балок и стропил удалось без труда никто не охранял дворец сверху закрепив на изрезанном узорами бревне веревку уваров соскользнул по ней вниз на выложенный паркетом пол В гулких коридорах и покоях стыла тишина. Вот зачастили ширкающие звуки. Это сгорбленный служка в длинном халате спешил мимо со свечой в руке. И снова тихо. Смутное понятие о том, где располагались помещения для гостей Панчин-Ламы, привели Антона к высоким дверям, отделанным черепаховой костью. Рядом со створками дремал охранник в черной форме. Ну, раз тут и бу то опера явились по адресу. — Потапыч. — Понял ваш скороть. Ерема шагнул из-за колонны, скрывавшей его, и сделал короткое резкое движение рукой. Нож, сорвавшийся с его ладони, засел в шее стражника. Тот закликотал, сползая по стене, и гора метнулся к нему, чтобы поймать падавшую винтовку. Другой рукой он подхватил мертвое тело. Бестелесными тенями метнулись остальные — Двери не запертые, еле слышно шепнул Грей. Отворяй! Уваров первым сунулся, в покое, озираясь вокруг. Непогашенные свечи, мерцавшие на столе в углу, света давали мало, но помогали хоть как-то сориентироваться. Комната была большой, соединяя в себе и гардеробную, и гостиную, и приемную, и опочевальню. На кровати, вполне европейского вида, похрапывал объект. Антон, заметив обычный масляный фонарь, запалил его и тихонько поставил на алтарь, приспособленный под предковатную тумбочку. Свет упал на лицо спавшего. — О, нет! — вырвалось у Корнелия. В постели находился вовсе не Венесаэль, а какой-то неизвестный мужчина явно европейской наружности. Крепкие лобастый, с коротко стриженными волосами цвета соломы, с широковатым носом, пухлощеки и с мохнатыми белесыми бровями. Вздрогнув, лобастый проснулся. Проморгавшись и углядев рядом с кроватью незваных постельничек, крепыш не подскочил, не вздрогнул даже, а сжался. Его широко раскрытые глаза шарили по лицам неизвестных, а правая рука, как бы невзначай, скрылась под подушкой. Уваров направил на него пистолет и укоризненно подсокал языком. Нехорошо, мол. Разбуженный сглотнул. «Кто вы?» — скрипло спросил он на чистом русском языке. — А ты кто? — Алишаньде, то есть Александр Порошенко. Я помощник самого Ильгуна, начальника Шихоибу. У меня даже колени подогнулись от почтения, — серьезно проговорил граф. — Где Аньдун? — Улетел. — Куда? — В Лхасу. — Да ну, ведь Панчин-Лама оставил его ночевать. «Дела! Он убыл на закате. Где именно его искать в лхасе Венесайль «Венесаэль-гун всегда останавливается в Белом дворце Поталы, в Большом Восточном павильоне. Я не вру!» «Верю!» — сказал Уваров и нажал на спусковой крючок. Хлопнул выстрел, и искаженное ужасом лицо Алишаньды, стало похожим на маску демона. Переносится, и словно третий глаз открылся. «О, нет!» — выдохнул Грей. «Зачем?» Он мог, как это, расколоться. Некогда, — отрезал Антон. — Долхас и три часа лету. Таки два, — поправил его Леванда, растопыривая пальцы буквой «В». — Наму. А, ну да, вообще-то... — Уходим, — сказал Уваров, бросая на кровать две листовки из тибетской бумаги. На них Цусангел цинк под диктовку старательно вывел округлыми песпинами. — Смерть оккупантам! Свободу Тибету! — Агуль подсказал подпись. — Сопротивление! — Пустим Шахоебу по ложному следу.